Глава семнадцатая Теодор «Что? Что вы сказали?» Теодор застыл от неожиданности, но вместо ответа, закатив глаза, Таяна рухнула прямо в руки Его Величества. Ее лицо побледнело, а с губ сорвался то ли приглушенный вскрик, то ли хрип. И, прижимая к себе бессознательную девушку, теодор застыл будто каменное изваяние в его глазах появились настоящие эмоции: недоумение, удивление, непонимание. Он помнил тот день так ясно, будто он был вчера, ведь именно тогда еще молодой принц впервые узнал о том, какая страшная участь для него уготована, что силой придет и безумие, самое сильное оружие Мощный артефакт, способный сделать мага практически всесильным, забирает жизненные силы, лишает разума. Именно в тот день Теодор узнал об истории венца власти. Когда Нелиндерия уже потеряла надежду на победу, когда хаос окутал страну, подбираясь все ближе к столице, его величество король Вильгельм Монтгемери заключил сделку с высшими силами. Легенда гласит, что в тот день к нему явились могущественные существа — сильфы, то ли духи, то ли полубоги. Они пообещали помощь, но предупредили, что за неё придётся платить. Он готов был отдать всё, что имел, лишь бы победить хаос, и в мире вновь наступили бы светлые времена и высшие силы откликнулись на зов короля. И явился Вильгельму слепой старец, который 70 дней трудился над орудием, способным дать необходимую силу его величеству. Когда работа была завершена, старец сообщил королю, что как только кровь короля хаоса коснется короны, она станет оружием в его руках и предупредил, что у большой силы — большая цена. Но каким образом Таяна смогла воспроизвести в точности, слово в слово тот разговор? Откуда этой девушке стало известно то, что не могла знать ни одна живая душа королевства? Даже королеве-матери неизвестно о чудовищной, разрушительной, сводящий с ума магии венца власти. И как бы ни был близок с женой король Уильям, он мог поделиться этой тайной только с сыном, с тем, кто примет эту тяжкую ношу на свои плечи. И теперь это известно вражее из лавки гадаю насуженного. Это просто не могло быть, ведь тогда это означало бы, что он действительно заблуждался на её счёт. Теодору резко выдохнула, сбрасывая наваждение. Нужно расспросить её о том, что ещё ей известно. Правда, эта девушка не умеет нормально отвечать на вопросы и на всё реагирует с истинно южным пылом. И менталистов нельзя было привлечь, ведь про корону никто не должен был узнать. Значит, Его Величеству придётся самому продолжать допрос. Терра Таяна. Король заговорил глухо, сдавленно, стараясь держать себя в руках. «Терра Таяна, очнитесь!» Он беззвучно зашевелил губами, произнося заклинание, а следом смахнул прядь волос с прозовевшего лица девушки. Из ее груди вырвался шумный вздох, ресницы затрепетали, а в следующее мгновение она приоткрыла веки и устремила рассеянный, Немного испуганный взгляд на его величество. «Таратаяна, вы в порядке?» Он осторожно поинтересовался, глядя в лицо девушке. «Пока не уверена», — хрипло ответила она, прочистив горло. «Что случилось вообще?» Она снова поморщилась, сухо кашлянув и попытавшись отстраниться. «Этот вопрос интересует и меня». «Давайте начнём сначала». Теодор всматривался в лицо девушки, пытаясь уловить ложь. «Я всегда была готова ответить на ваши вопросы, Ваше Величество. Только вас почему-то не устраивают мои ответы». Отвела она взгляд и высвободилась из его объятий. Но тут же пошатнулась и, нащупав кресло рукой, присела, медленно выдохнув. «Что с вами произошло минуту назад?» Она прикрыла глаза, снова медленно перевела дыхание, словно собираясь с силами. «Вы снова будете утверждать, что я всё выдумала, если скажу, что это было видение?» Она опустила взгляд, нервно комкая, подол платья и закусив губу. «Терра Таяна, давайте представим, что я вам поверил». «Только потрудитесь мне объяснить, что вы видели?» Она вздохнула, подняв взгляд, и начала говорить осторожно, испытывающей, глядя на короля, словно пыталась понять, действительно ли он ей верил или снова решил посмеяться над её способностями. «Это был тронный зал. Я видела серебряную чашу, и ваше отражение в ней — но вы были гораздо моложе, чем сейчас». Она замолчала, внимательно глядя в лицо короля, словно пыталась понять, что он сейчас думает. «Его Величество Уильям. Он болен или обессилен. Кожа посерела, словно утратила жизнь. Черный венец на голове. И голос. Слабый. Довольно». Его Величество прервал речь девушке, и по его лицу пробежала тень сомнения. Удивительно. Но сейчас он поверил ей, верил, что она действительно видела его в тот самый день. И будь эта девушка шпионкой хаоса, и зная на то, что только что произнесла, то уже вся Нелиндерия бы знала о страшной силе короны и о том, по какой причине умер король Уильям. Таяна замолчала, внимательно глядя на его величество, и словно пыталась понять, что именно он хотел от нее услышать, и почему снова злился. «Таяна, скажите мне, для чего вы здесь? Зачем пришли во дворец?» Девушка пожала плечами. Если я скажу, что королева пообещала мне хорошую оплату за работу распорядительницы, моя сестра не так давно вдовела, и на её шее сейчас трое мальчуганов с не самым спокойным характером. Старший мой племянник учится в академии, а, как вы понимаете, это не самое дешёвое удовольствие. А лавка предсказаний, оставленная бабушкой, стала для меня чемоданом без ручки. И да. Предложение Ее Величества явилось для меня той самой возможностью вытащить нашу семью из весьма затруднительного положения. На мгновение наступила напряженная тишина. Его Величество сделал несколько шагов в сторону окна и устремил свой взгляд на сад. Чутье подсказывало, что все сказанное Таяной — чистая правда. Впрочем, о сестре и племянниках Теодор знал и из записи, представленных Сайлосом. Забавное стечение обстоятельств. Его голос звучал устало. Вы появились во дворце в не самые спокойные времена для нашей страны. И все ваши так называемые предсказания весьма подозрительны. И то, что вы работаете в лавке, где дурачат народ, тоже не делает вас достойной моего доверия. Каждый зарабатывает на жизнь, как умеет. Она снова бесстрашно вскинула взгляд. Я никого не обманывала. Оплатили мне исключительно за то, что считали нужным. И я не стремилась вам что-либо доказывать. Просто чувствовала, что должна рассказать, а уж верить или нет ваше право это все мне тоже мало удовольствия приносит его величество отошел от окна а затем снова продемонстрировал найденную в покоях распорядительницы тетрадку раскрыв ее на первой попавшейся странице что ж хорошо значит вы утверждаете что эти изображения вы рисовали сами так она утвердительно кивнула хорошо тогда разъясните, откуда вам известно, как выглядят высшие демоны хаоса или в Академии ввели какие-то новые занятия для прорицателей. Таяна пожала плечами, лишь пробежавшись взглядом по страницам. Кто бы мне самой это объяснил? Порой мне просто хочется рисовать. Поверьте, я и сама была бы рада, чтобы у меня там получались цветочки и птички, а не чудовище. Они словно сами просятся на бумагу. С детства так. Интересная особенность — рисовать то, что никогда в жизни не видел. «Я могу пройти проверку у менталистов, если вам так угодно». Снова вспылила она, прямо глядя королю в глаза. И в ее взгляде было столько огня, что его величество невольно улыбнулся нет Она не врала. У неё действительно проявился дар. Дар, который может стать опасным оружием в руках хаоса. Нет, девушку нужно оставить во дворце. Пожалуй, отложим встречу с менталистами. Я скажу, что верю вам. Пока. И готов оставить вас в должности распорядительницы отбора. При условии, что вы поклянетесь на своей крови о том, что про этот разговор... Не узнает ни единая душа. Я готова принести такую клятву. Хоть сейчас. Но что означает, что отбор продолжится? Виновную нашли?» Таяна смотрела на него, затаив дыхание. Теодор бы с радостью завершил это всё, провёл нормальное расследование и наказал бы девушку, которая рискнула применять тёмную магию во дворце. Но ему нужна была королева, наследник, который примет бразды правления, если с самим королем случится непоправимое. А для этого отбор должен продолжаться в любом случае, даже если придется изворачиваться и вести тайное расследование в собственном доме.